Глава 26. Подвох. От допроса Симонова Никита Колосов не ждал никакого подвоха. Беседа грезилась ему в самых мирных, традиционных протокольных рамках. Видел, не видел, знаешь, не знаю, катись. К тому же мысли Колосова были заняты совсем другой новостью. С утра стало известно, что Юрий Воробьев задержан прокуратурой возбудивший совместно с ФСБ уголовное дело по факту хищения талиума сульфата из НПО «Сатурн». Оставалось лишь гадать, какими будут последствия этого шага. Колосов, как всегда, ничего хорошего не ждал. Алиса Повалов, взвешивая все шансы за и против задержания главного свидетеля, делал следующий вывод. «Мы, Никита, свои обещания перед парнем сдержали». Сдержали, на воле его оставили погулять. Занары пусть на чекистов обижается. А они, в свою очередь, тоже правы. Вор должен где сидеть? В тюрьме. Насчет методики допроса свидетеля Симонова Серафима Николаевича и беспроигрышного способа быстрейшего знакомства с ним в неформальной обстановке, у Лисоповалова тоже уже имелось готовое решение. А что с ним резину тянуть, Никита? Он у нас под наружкой второй день. Ночевал сегодня у Потехина на квартире. Сейчас отчалит куда-нибудь на ровере своем. Передадим сигнал по трассе. На первом же посту его тормознут, проверят документы. К тачке придерутся, мол, в розыске у нас она. И, пожалуйста, наш он, беседуй тут с ним хоть до утра. Эх, первый раз, что ли? Для Лисоповалова подобные комбинации были действительно весьма привычны. Колосов был в курсе и поэтому поручил всю организационную сторону этой авантюры другу. Самому же ему пришлось терпеливо ждать, пока Симонова проведет по трассе наружка, пока его остановят гаишники и затем уже с поста ДПС доставят для допроса в управление розыска. Короче, времени было потрачено впустую достаточно. А тут, как на грех, после обеденного перерыва к нему заглянула Катя. Рассказала о вчерашней так и не состоявшейся встрече с Моховым. Интересно, чего все таки он хотел? Отчего не приехал, и не надо ли его в связи с этим допросить повторно? «Ладно, Мохова я на днях вызываю», — пообещал Никита, и потом, словно кто за язык его тянул, признался. «Сейчас Симонова привезут». На него данные любопытные Лесоповалов получил. «Если хочешь, можешь поприсутствовать. Он, кажется, на кладбище произвел на тебя сильное впечатление». «Обязательно поприсутствую». Сразу оживилась Катя. «Только вот переоденусь?» «А насчет сильного впечатления ты прав, Никита. А что, там на кладбище, это так заметно было?» Она ушла и долго где-то пропадала. Вернулась, когда уже Симонов сидел в кабинете розыска, Вид Кати заставил всех присутствующих в кабинете мужчин, Лесоповалов, естественно, тоже был тут, на время прервать беседу. Дело в том, что Катя появилась в форме. Мундирчик свой она примеряла редко, не то что по великим общенациональным праздникам, а еще гораздо реже. Колосов сразу заподозрил, что сделала она это намеренно, причем исключительно ради Симонова. Милицейский мундир Кати шел. Извините, я на совещании в министерстве задержалась, сходу бодренько соврала Катя. Никита Михайлович, я не помешала? Колосов буркнул нет. Лисоповалов уставился на Катю с интересом, точно видел ее впервые в жизни. А Симонов? Он тоже оценивающе оглядел Катю с ног до головы и небрежно бросил: Я что-то не врубился, господа. Вы меня все трое хором будете допрашивать. Девушка-капитан. «А вы что, из ГАИ? Так возьмите меня под свою защиту. Мне тут какую-то лапшу на уши вешают, что машина моя краденая». «Никто не утверждает, что ваша машина краденая», — возразил Колосов. «У вас просто в документах путаница, а номер вашей машины, вроде по нашему банку данных, автопоиск проходит». «Да не может такого быть», — сказал Симонов. «Мы все проверим». И доверенности, и техпаспорт, не волнуйтесь, заверил его Колосов. А пока проверка идет, у нас к вам, Серафим Николаевич, со своей стороны есть вопросы. С чьей стороны-то? уточнил Симона Фукати. Со стороны уголовного розыска, ответила она. И не могла удержаться, чтобы украдкой не рассматривать его, изучать, мысленно сравнивая и с Колосовым, и с Лисоповаловым и даже что греха таить, с мужем, драгоценным В.А. Всем им было ой, как далеко до Симонова. И не только в плане внешности, но и в умении владеть собой. Симонов вел себя спокойно. Даже насчет машины припирался как-то лениво, словно ему абсолютно все равно было, где он, кто с ним и о чем его будут спрашивать. Катя наблюдала за ним, и ей действительно хотелось узнать, правда ли ему все равно, Или это только его поза? Маска. «С уголовным розыском еще дел не имел ни разу», сказал Симонов, с вялым любопытством оглядывая тесный душный кабинет с решетками на окнах. Судьба миновала. «А с другими службами общались?» Внезапно спросил молчавший доселе Лисоповалов. «Со спецслужбами, например». Симонов перевел на него спокойный ленивый взор. «О чем ты, дорогой?» «Вы ведь ранее не судимый, Серафим Николаевич», — продолжил Лисоповалов. «Очень мне это даже удивительно. Как вы при вашей-то бурной жизни сумели уклониться от зоркого ока закона? Мы тут с некоторыми фактами вашей биографии ознакомились, я прямо не знаю, что и сказать вам». Катя посмотрела на Колосова. «О чем это, Костик Лисоповалов, так грозно и так многозначительно?» Какие такие данные пришли на Симонова? Откуда? О чем? «Серафим Николаевич, вы ведь актер по профессии?» Спросил Никита. «А в каком театре вы играли до переезда в Москву?» «В Ростовском драматическом, а до этого в Симферополе два сезона». «Но ведь это не основная ваша профессия, правда?» Симонов посмотрел на Катю и улыбнулся ей. И Катя неожиданно почувствовала, что щеки ее предательски заливаются румянцем, а жесткий воротничок форменной рубашки душит, как петля. Скажите, вы участвовали в боевых действиях в Абхазии в начале 90-х? Самым зловещим голосом осведомился Лесоповалов. Вы были ранены во время этих боевых действий? У вас же наверняка полное досье на меня! «Чего же меня-то спрашивать?» усмехнулся Симонов. «А за кого вы там воевали?» с искренним любопытством спросила Катя. «На чьей стороне?» Симонов улыбнулся ей еще приветливее. Покачал головой, «Ну, братцы, вы и даете. «Вспомнили, называется». «А в девяносто втором вы приезжали в Тирасполь, в Приднестровье?» не унимался Лисоповалов. «Вы ведь там, кажется...» непосредственно со Смирновым встречи имели, в Приднестровье ваши симпатии были более явно обозначены, чем на Кавказе. «Я не понимаю, о чем вы», — сказал Симонов. «О том, что слухи о вас разные ходят, Серафим Николаевич, в столице в связи с событиями десятилетней давности. Я вот что, например, слышал из весьма компетентного источника. Воевали вы в Абхазии», В начале девяностых сначала на стороне Сухуми против Гамсахурдия. Затем в национально-освободительной идее вроде бы разочаровались, и даже больше. Слыхал я, был некий бой в ущелье, где попал в засаду абхазский штурмовой отряд. Почти весь он был уничтожен, и только вы, замкомандира штурмовиков, остались живы. И более того, через какое-то время... Снова возглавили штурмовой отряд горных стрелков. Только уже с грузинской стороны. Потом и этот отряд полег в неравном бою. Поговаривали, что кто-то выдал неприятелю, пардон, Абхазской национальной гвардии, карту проходов через минное поле. Отряд был уничтожен. А вы снова остались целы невредимы. Даже потом снова в Сухуми приезжали. «Что-то вы путаете». Симонов усмехался, но усмешка его уже не была ни снисходительной, ни ленивой, ни лукавой. Катя заметила, что он начинает злиться. «Возможно?» «Как не запутаться, когда вы воевали какими-то зигзагами, Серафим Николаевич?» «То за тех, то за других. Это, Екатерина Сергеевна, кстати, ответ на ваш вопрос», сказал Лисоповалов, притихший притихшей Кате. «За кого сейчас воюют?» «Кто заплатит больше, разве не так, Серафим Николаевич?» «Да и про засаду ту в ущелье и про минное поле тоже слухи ходили. Ваше имя то там, то тут снова всплывало. Кто больше заплатит, а?» «Нашли кого жалеть и что вспоминать», — хмыкнул Симонов. Он слегка побледнел, но держался по-прежнему уверенно. «Вы там были в тех отрядах? А знаете, кто там был?» Мне, может, орден надо дать за то, что я... Эх, да что с вами говорить. Вы вон с одним Закаевым и Басаевым справиться до сих пор не можете. А я... Там таких, знаете, сколько было среди тех штурмовичков-покойничков. А деньгами меня попрекать не надо. Я тогда деньги своей кровью зарабатывал. Себя не жалел. Ни за чьими спинами не прятался. «При разгроме абхазского отряда, по имеющейся у нас информации, погиб ваш друг, с которым вы и уехали воевать в Абхазию», — сказал Лисоповалов. «Он ведь, кажется, поэт был молодой, известный. Барт, да?» Пулю схлопотал парень, когда отряд кем-то преданный в горах попал в засаду. Симонов выпрямился. «По поводу этого происшествия я уже не раз давал объяснение...» «В той конторе, откуда, как я догадываюсь, вы получили компромат на меня», — произнес он медленно. Совсем всем этим давно покончено. Ясно вам? Я больше к таким делам отношения не имею, ни на чьей стороне не воюю. Тихо живу, перековал, так сказать, меч на орала. Штык в землю воткнул. И давайте больше не будем, а?» «Давайте эту гнусную прелюдию кончать. Я вам не пацан, чтобы меня вот так прилюдно мордой об стол». И прошу крепко запомнить. Симонов Серафим товарищи не продавал и не продаст. А с Сашкой Бардашевым тогда в Абхазии так вышло. Случайно вышло. Я перед ним не виноват. Точнее, виноват, что предупредить его не успел. Меня ранили тогда. Так что кончим ломать эту комедию. Симонов постепенно распалялся. «Что я? Совсем тупой, не понимаю. То к тачке моей прицепились, теперь про Абхазию вспомнили. Что я? Дефективный, чтобы ко мне с такими ключами подбираться? Ну? Вам что от меня нужно?» «Нам от вас, как и от всех свидетелей по делу об убийствах гражданина Студнева и гражданки Воробьевой, нужна правда», — невозмутимо ответил Колосов. «Ну, уголовка. Ну, прямо достала меня!» Интимно пожаловался Симонов Кате. «И как вы с ними тут только работаете?» «Терплю изо всех сил», — в тон ему ответила Катя. «Со свидетелями порой еще сложнее работать». «Правда?» — Симонов усмехнулся, сразу остыл. «Только не со мной. Мы бы с вами быстро поладили. Хотите, признаюсь, еще ни разу не был знаком с таким милым милиционером?» но все другие мои знакомые женщины на отсутствие взаимопонимания с моей стороны не жаловались. «И Елена Воробьева тоже?» спросила Катя. «Что Елена Воробьева? Ну, у вас было с ней взаимопонимание? Вы ведь были с ней знакомы?» «Знаком был, а вот взаимопонимание что-то не очень. Не замечал». «Вы сами себе противоречите. У вас ведь были с Воробьевой близкие отношения». «Для девушки вашего нежного возраста, хоть и с погонами, хоть и в форме, такие вопросы мужчине моего почтенного возраста задавать просто неприлично», сказал Симонов. А это не вопрос. Катя мстила ему за то, что он заставил ее краснеть. «Мы знаем, что у вас с Воробьёвой был роман. Более того, нам известно, где вы с ней встречались. В квартире на Университетском проспекте. Интересно, Кровать двуспальную кто из вас покупал, она или вы? Ну, молодежь пошла. Симонов отвернулся от Кати и обращался теперь к Колосову. Вот так взглянешь на нее. Чистый ангелочек, в пору жениться, гнездо ведь, а заговорит полный рот ядовитых булавок. В среду 12 августа. Вы были на квартире Воробьевой? Спросил Колосов. Симонов не отвечал. «По-моему, вы совсем не о том меня спрашиваете», — сказал он наконец. «Я знаю, о чем я спрашиваю. Учтите, мы сейчас вас дактилоскопируем, слечим ваши отпечатки с отпечатками, найденными в квартире Воробьевой. Колосов блефовал, весь дактилоскопический материал из квартиры был для идентификации непригоден. «Ну, заезжал я к ней», — сказал Симонов. «И что с того?» «Во сколько заезжали?» точное время ну днем как она из ресторана ушла так мы сразу и то есть вы из ресторана уехали вместе ну да я довез ее до дома а зачем воробьева в то утро после ночной смены приезжала в ресторан разве не для того чтобы там встретиться с вами колосов бросал вопрос за вопросом вы ж все знаете чего меня тогда мурыжите Успели, видно, все сплетни в ресторане собрать. Симонов поморщился: Что за люди? Языки как угадюк. Отрубать прямо надо языки. Ну точно! Ко мне в тот день Ленка приехала. Значит, вы заранее договорились с ней о встрече? Нет, спонтанно все вышло. Она знала, что я там утром в баре торчу. Ну, темперамент взыграл, приревновала. Видеть меня захотела. Соскучилась, примчалась. Мы поехали домой к ней. И что дальше? Сам догадайся, нехотя буркнул Симонов. Умный. Во сколько вы уехали от Воробьевой? спросила Катя. Не помню. Часа в два, может, в три. У меня дела были в городе. А сок вы с Воробьевой не пили грейпфрутовый? Тихо спросила Катя. Нет. Сок мы не пили. Симонов посмотрел на нее и спросил в свою очередь, что? кончились булавки ядовитые или есть еще в запасе скажите это ваша безделушка спросил никита выкладывая на стол золотой медальон с гильзой святой георгий покровитель воинов в том числе и бывших наемников так нашелся мой дружочек симонов казалось искренне обрадовался а я всю голову ломал где я его потерял можно забрать нет «Это вещдок по делу. Изъят нами на квартире Воробьёвой после ее убийства. Значит, вы признаете ваша вещь?» «Вы мне только убийство не шейте?» «Не надо», — сказал Симонов. «Эти вот приемчики с вещдоками, отпечатками, соками грейпфрутовыми мы уже проходили». «Где?» — поинтересовался Колосов. «В театральном училище. А еще раньше, в драмкружке». Симонов начинал огрызаться. «Я вам повторяю, вы не о том меня спрашиваете. Совсем не о том. Я все жду главного вопроса. И знаете, мне скоро надоест ждать». «Ну-ну, но, -но — сказал Лисоповалов. «Идет официальное расследование. Только расследуете вы, не с того конца», — презрительно бросил Симонов. «Нашли на чем подловить. Медальон потерянный, Абхазия. Это знаете, как называется?» «Дурдом! Вот как!» «А что, у вас есть для нас какая-то полезная информация?» — спросил Никита. «Может, и есть. Смотря по тому, каким будет ваш следующий вопрос — дельным или снова дурацким?» Симонов посмотрел на Колосова, закурил сигарету. «Ну?» Однако следующий вопрос задала Катя. «Вы присутствовали на ужине в ресторане, устроенном певицей Авророй?» — спросила она. «Вас сама Аврора пригласила лично?» «Конечно, лично. Она ко мне неравнодушна, проказница». Симонов живо обернулся к Кате. «Я вам секрет открою. Обычно я нравлюсь женщинам с первого взгляда». «Вам тоже. Нет?» «Я еще не разобралась», — ответила Катя. «Кажется, вы не совсем мой тип. Меня, будь он жив, больше привлек бы ваш приятель Максим Студнев». Фотомоделями, значит, увлекаемся. Журнальчик XXL. Случайно не читаем на сон грядущий? Ну вы меня конец разочаровали, девушка, со студневым-то. Впрочем, о вкусах женских не спорят. Если по правде, студня девчонки любили. Прямо на шею вешались. Многое ему прощали. А он жаден был до удовольствий Плотских, как говаривал один старый маститый мхатовский трагик. Он вообще жадный был по натуре, студень-то покойный. Через жадность свою и погиб бедняга. То есть как, сказал Колосов, о чем вы, Серафим Николаевич? А! Наконец-то! Снова вспомнили мое имя, отчество, а то все наемник, продажная шкура. Симонов печально покачал головой. Чем больше Катя за ним наблюдала, тем яснее убеждалась, что перед ними. Пусть и очень привлекательный внешне, даже обаятельный и неординарный, но все равно типичнейший хронический алкоголик. Манера речи Симонова, его жесты, мгновенная смена настроений, риторические вопросы, актерские паузы, гримасы все говорило об этом. Увы, с таким невеселым выводом приходилось считаться, хотя было чего-то безумно жаль. Серафим Симонов «И правда имеет что сказать нашим правоохранительным органам в вашем лице», — изрёк Симонов. «И вежливое обращение он ценит. И не дурак он, и не шкура продажная, как некоторые тут думают». «Да никто не думает», — пылко возразила Катя, решив, что с алкоголиком надо придерживаться в разговоре совершенно иной тактики. «Если я вас чем-то обидела невольно, извините. Вы про главный вопрос тут упоминали». «Что-то я никак суть не уловлю. Женский ум, что поделаешь? Просветите? Подскажите, в чем этот главный вопрос заключается?» «В том, очаровательный капитан милиции, что с самого начала вы спросить меня должны были, что я, Симонов Серафим, видел, сидя за одним столом со своим знакомым Максимом Студневым». «И что же вы такое видели?» недоверчиво хмыкнул Лисоповалов. Все, Видел, как дело было. — Вы видели, что конкретно Студнев ел за тем ужином? — быстро спросил Никита. — Ели мы с ним одно и то же — жареную баранину. — Пили. Ну, много чего пили, врать не стану. И за столом, и потом в баре. Но я, как видите, жив. Студнев выжидательно смотрел на них. — Ну? Не слышу встречного вашего вопроса. «Почему я жив, а Студнев нет?» «Почему?» — эхом откликнулась Катя, решившая во всем пока потакать фигуранту. Колосов раздраженно переглянулся с лесоповаловым. Они уже начинали терять терпение. «Потому что к жизни отношусь легко и жадность презираю. А еще потому, что не приучен по чужим тарелкам за столом шарить. Воспитание дворянское, знаете ли. Закваска белогвардейская». «Пожалуйста, объясните толком!» — взмолилась Катя. «Объясняю. Сидели мы в тот вечер за столом долго. Макс Студнев напротив меня сидел. За жизнь мы потрепались. Ели одно и то же, кроме... Ведь как на самом-то деле все было? Аврора то, что в меню было, есть не стала. Заказала для себя рыбный тажин. Она ведь продвинутая у нас. Мясо не ест, сладкого не ест, мучного не ест». Калории на ноутбуке считает. У самой ноги, как у козы. А всю диету выдерживает, пилюли глотает. Стерва капризная. Но суть не в этом. Мы все ели фирменное блюдо. Барашка, которого Поляков Иван Григорьевич тут же в зале и готовил для нас. Объедение, доложу я вам. А Аврорка потребовала для себя чего-нибудь легонького. Симонов презрительно передразнил певицу. Ну, спустя какое-то время и принесли ей этот тажин из морепродуктов. «Кто принес? «Кто конкретно подал?» — спросил Никита. «Ну, Ленка воробьеву подала. Она наш стол в тот вечер обслуживала», — нехотя ответил Симонов. «Она и принесла. Только попробовать этот морской наворот кулинарный Аврорке не пришлось. Ей кто-то позвонил по мобильному. Она занервничала сразу». Покраснела, побелела, и из-за стола с телефоном куда-то сорвалась. Ушла из зала. Озвонил ей муж ее бывший Димон Гусаров. Скандал очередной закатывал. И долго Аврора тогда отсутствовала? спросила Катя. Минут двадцать не показывалось. А что за столом происходило? Симонов посмотрел на Катю. Что происходило? Еще один своевременный вопрос ждал я его надо признаться долго наконец-то вы его родили все учтите происходило на моих глазах мы сидели аврорки не было студень все за ней идти порывался а я его удерживал не сделай я этого тогда может по-другому сейчас бы все ваше следствие шло я ему сказал брось макс не дергайся женщина вернется а мы давай лучше выпьем мы выпили и он закусил рыбным тажином. Начал его есть, короче. Сказал, что ничего, вкусно, и даже очень. Пошутил еще, что кальмары и гребешки морские — пища для мужиков, потому что это дело ставят активно, потенцию повышают. Мохов Петька рядом с ним сидел, так он засмеялся, что, мол, кому-кому, а уж присутствующим в зале насчет этого поздно волноваться. Он уже хорош был, там уже все хороши были. «Студнев много съел?» — спросил Колосов. «Достаточно», — Симонов криво усмехнулся. «Это было единственное блюдо за столом, которое кроме него никто не ел». «И что же произошло дальше?» — спросила Катя. Теперь она слушала Симонова с напряженным вниманием. Только вот не знала, как относиться к его словам. «Верить? Не верить? Если верить, так что же тогда получается?» Ну, дальше мы со Студневым в бар перешли. Приняли там еще по коктейлю и... Я его не удержал. Рванул он за Авророй. Однако что-то быстро вернулся. И с рожей такой, что близко не подходи, убьет. Петьку Мохова послал, когда тот что-то там вякнул насчет перепада секс-давления. Ну, а потом и Аврора вернулась к столу. И тоже с таким личиком, с таким настроением аховым что весь наш тесный междусобойчик начал сам собой угасать аврорка разревелась истерика у нее началась все ее начали успокаивать затем разбегаться стали по домам и аврора не притрагивалась больше к еде спросила катя нет я же сказал тусовка наша сразу распалась марьяша потехина марья захаровна как то еще пыталась наладить все поправить но праздник был бесповоротно испорчен. А что делал Студнев? В баре коньяком накачивался. Потом поехал домой. Когда в машину садился, я к нему вышел. Вижу, он уже того. Глаза стеклянные. Я тогда подумал, перебрал Студень здорово. Даже предложил Ангела из автосервиса вызвать, чтобы его домой доставили. Но он меня послал куда подальше. Злой был, бешеный просто. А потом его вырвало. Прямо на асфальт. Потом он уехал. И больше я его живым не видел. Симонов умолк, закурил новую сигарету. Колосов, Катя и Лисоповалов тоже молчали. Наконец Никита сказал. «Вы нам рассказали действительно любопытную историю. Даже более, чем любопытную. Сразу и не переваришь, да. Ну а как вы сами оцениваете? Объясняете то...» что вы видели в тот вечер. Я так объясняю. Не пожадничай студень, не позарься на кальмаров и креветок в чужой тарелке, был бы он сейчас живёхонек. А вы бы сейчас другое дело расследовали. Тоже отравление, но с другой потерпевшей. Значит, вы убеждены, что на том ужине кто-то хотел отравить не студнева, а именно Аврору? Осторожно спросила Катя. «Я рассказал, как было дело, что я видел», — ответил Симонов. «Это ваша, капитан, работа, выводы делать». «А вы сами. Много выпили в тот вечер?» — поинтересовалась Катя. «Бочку устраивает, но был способен отличать сокола от цапли», — Симонов покачал головой. «И этот номер со мной. Дохлый, милая девушка. Не показалось мне все это по пьянке, ясно?» «Не показалось. Можете у Мохова спросить. Он тоже все видел. Подтвердит. Если захочет, конечно». «Значит, может и не захотеть?» — не отставала Катя. «А почему?» «Потому что чужая душа потемки. Вы это знаете лучше меня». «Но вы, по крайней мере, подтвердите эти свои показания в прокуратуре?» — спросил Колосов. Симонов пожал плечами. «Что именно?» То, что Тажин принесла Авроре, то есть гражданке Ветлугиной, именно официантка Елена Воробьева. Вот что парень! Кто ты там по званию? Капитан майор. Симонов погасил сигарету, раздавил ее в пепельнице. Вот что я тебе еще скажу: а ты крепко запомни. В протоколе запиши. В компьютер внеси персональный. Воробьева Ленка обслуживала нас всех, всем все подавала в рюмке наливала. Мне соус к баранине подала, Мохову, Потехиной Марьяшке, Анфиске, всем. И мы все живы-здоровы. А тот тажин рыбный готовили повара, а среди них есть один умелец, знаток магрибской кухни, некий Лёва Сайко. Вы с ним, простите за нескромный вопрос, уже беседовали? Беседовали. Коротко, ответил Колосов. Коротко. — Ясно. Значит, самое интересное Лева, как всегда, оставил за кадром. Симонов вздохнул. — Вы вот обо мне все слухи разные собирали. А я тоже, знаете ли, слышал тут на днях одну занимательную историю из «Тысячи и одной ночи» о том, как один русский повар работал сезон в ресторане пятизвездочного отеля в Марокко и был оттуда с позором выгнан, потому что оказался замешанным, В весьма темную историю со смертью клиента. Тут Симонов наклонился к Кате и закончил, понизив голос до театрального шепота, которого, опять же, по слухам, отравили.